«Глава двадцать Я покачнулся от усталости. В глазах заребило. Все-таки права была Танриэль, когда просила меня закончить дело до заката. В лучах уходящего солнца я воспринимал реальность искаженно. Вот ребята чуть старше меня. Один мощный и высокий, другой задохли в очках. Оба одеты в фиолетовые кафтаны с белыми манжетами». А через мгновение я вижу лишь тени с радужными краями. Напрягаю зрение, пытаюсь развеять иллюзию. от камни. Только бы старшекурсники не узнали про меч. Надо их заболтать, посулить что угодно, лишь бы ушли с дороги. Но моим надеждам было не суждено сбыться. — Что-то ты плохо выглядишь, Аль. Здоровяк сочувственно похлопал меня по плечу. — Да он вообще какой-то покоцанный, — усмехнулся очкарик как будто с поля боя вернулся. Но ничего, раны заживут. Зато, как вижу, не с пустыми руками идешь. Ребята, шли бы вы своей дорогой. То, что случилось ночью в школе... Сейчас это не имеет значения, — оборвал здоровяк. Вы были сильнее, мы слабее, и нет смысла мстить, когда ты еле стоишь на ногах. Да и в ту ночь мы бы победили, если б не колдовство вампиреныша. Рам не вампир, а черный эльф. Я почему-то обиделся за врага. «Да хоть гном! Отдай меч Медуз и разойдемся с миром!» — потребовал очкарик. «Откуда вы о нем знаете?» Я попытался потянуть время, собираясь силами. Но ты считаешь себя единственным и исключительным магом!» — засмеялся Задохлик. «Не только тебе даются сложные задания. Мы не просто студенты. Мы победители прошлогодних потешных игрищ». «Круто!» Я изобразил интерес. «А что за игрища? И почему потешные?» «Узнаешь свое время. Никуда не денешься!» Качок шагнул ко мне и протянул руку. «Верни артефакт, и можешь быть свободен!» Буква «Ай» — свечка. На большее не хватает сил. Здоровяк в последний момент отдернул руку от огня. Взревел, видимо, немного зацепило. Меня волной отбросило назад. «Да они разозлились!» Эх, мне бы немножко сил, но наяды доконали, выжили досуха. Первое, что я понял в этом мире — синкретизм работает тогда, когда вкладываешь личную энергию. Без нее все мои алфавиты — лишь пустой набор звуков. Я едва не заплакал от отчаяния. Стоило ли так тяжело добывать волшебный меч, чтобы его отобрала пара болтусов? Опять эта рябь в глазах меня затошнило. «Да пусть забирают меч!» Закрыл глаза, пытаясь избавиться от галлюцинаций. Лучше не стало. К двум теням прибавилась третья. «Да что же это за волшебные камешки? С ними никаких грибов не надо!» «Как вам не стыдно, господа студенты? Нападаете вдвоем на одного, да еще и на того, кто слабее!» Услышал я голос Крисана. «Кажется, глюки только начались». Я зажмурился с такой силой, что кровь прилила к вискам. Неожиданно помогло. Зрение прояснилось, и головная боль отступила. Крисан достал из кармана лорнет и навел его на моих противников. Скривился, будто увидел насекомое. «Фиолетовый с белым! Да это же цвета клана сонорных! Ничтожнейшего и слабейшего!» Мы победители прошлогодних потешных игрищ! уже ему повторил очкарик. Крисан продолжал разглядывать его в ларнет. Победители из клана санорных! Верится с трудом, неуважаемые студенты! Назовите ваши имена и продемонстрируйте свои умения на мне. Это вам не с полудохлым парнишкой сражаться. Старшекурсники переглянулись. Асшан, клан Санорных! представился очкарик. Корн, клан санорных, прошептал здоровяк, потупив глаза. Да, мы только не будем с вами сражаться. Думайте, что хотите. Считайте трусами, если угодно. А если нападете, ждите жалобу кравил. Представитель сильнейшего клана пурпурных нападает на ничтожеств из санорного. Рад, что мы нашли общий язык. Улыбнулся Крисан, убирая ларнет. Желаю успеха в постижении магии. «Клану санорных очень пригодится парочка посредственных волшебников. А уж на фоне всех остальных из вашей богодельни вы и вовсе будете смотреться героями. Прощайте!» Асшан сплюнул на землю и что-то хотел ответить, но Кор сгреб его в охапку и отволок в сторону. «Уходим скорее!» Крисан подошел ко мне и протянул руку, помогая подняться. «Какие воспитанные синкретисты!» «Позор! Вот что значит влияние клана. Как были неотесанными деревенщинами, так и остались». «Что вы от меня хотите? Почему преследуете?» Мак цепко оглядел меня. «Да, все совсем плохо. Тебе надо домой. Лечь в кровать, набраться сил». «Я туда и направлялся». «Нет, мальчик, я в другом доме» о твоем настоящем, о земле. Забирай свою подружку и возвращайся. Да, вижу, что ты на нулях, но я помогу с построением портала. И мы даже обойдемся без стирания памяти. Будет о чем вспомнить старости. Я сам решу, когда уйти. Не вмешивайтесь в мою жизнь. Да чем я вам вообще помешал? Крисан вздохнул. Ладно, не буду давить на тебя. «Однажды сам ко мне придешь, когда захочешь получить ответы. Кто виновен в резне на танцах последних времен? Каким образом тебе повинуются буквы? И, главный, почему ты попал в мир синкретизма?» Я махнул рукой и зашагал прочь. Меня волновал только один вопрос. «Как бы добраться до трактира и не упасть в обморок? Наверное, я бы все-таки не дошел». Эльфийка встретила меня на середине пути. Это было прекрасное видение. Лошадь, телега и Танрель на козлах, одетая, как простая служанка, в коричневое платье с черным корсажем, белые чулки и косынку. Девушка подняла меня, как будто я ничего не весил, и уложила на сено в телегу. Уже не в первый раз я удивился ее физической силе. А потом меня сморил тяжелый сон раненого. Проснулся я от странного запаха, смеси трав со спиртом и дегтем. Лежал голым без одеяла в той же комнате, которую занимал в прошлый раз. Все раны и царапины были заботливо промыты и обработаны какой-то мазью. Рядом спала эльфийка, одетая, лишь косыночку сняла. Мне сразу вспомнились вчерашние мечты о сближении с ней. Я потянулся, с удивлением обнаружив, что чувствую себя почти нормально. Ранки, оставленные медузами, уже затянулись. Лишь немного тошнило от яда, с которым мой организм справился самостоятельно. Я заморгал, радуясь, что зрение вернулось в полном объеме. Трактир был обычным трактиром, и я понятия не имел, что находилось на его месте в прошлом. Уж не знаю... Как вытекли галлюциногенные камешки, но хорошо, что обошлось без боли. Танриэль спала, подложив ладошки под щеку. Она казалась совсем юной, почти девочкой. Так вот, каково истинное лицо властной хозяйки трактира. Я поцеловал спящую красавицу щеку и, как в сказке, она тут же проснулась. «Привет, Аль! Так, покажи мне твои раны!» Я смущенно попытался прикрыться. «Да как же хрупкая эльфийка умудрилась меня раздеть!» Но девушка безжалостно развела мои руки и тщательно осмотрела поцелуи медуз. «Да у тебя дубовая шкура, друг!» — усмехнулась Танриэль. «Ты уже почти в норме. Благодаря тебе. Уж и не знаю, чем отплатить за помощь и спасение». Эльфийка заглянула мне в глаза, провела кончиками пальцев по щеке. «Мы теперь связаны словом во веки веков. Ты отгадал значение моего имени» этим поступком заслужив любовь и преданность. Взамен же прошу защиты. Дай слово, Аль, что всегда будешь сражаться на моей стране и за мой клан. Клянусь в этом, я никогда тебя не предам и буду защищать мечом и магией. Даже если не сможешь обладать мной физически, помни, что мой клан убьет нас обоих, если... Да, Танриэль, клянусь. Эльфийка приблизила губы к моему лицу, как будто собиралась поцеловать. Прошептала. «Я вчера осмотрела меч, который ты добыл. Да, это, несомненно, мощный артефакт. От него силой так и прет. Но боюсь тебя разочаровать. Существует и другая часть меча, в которой содержится вторая часть его магических сил». «Да, я заметил, что кончик обломан. Но пусть с этим ректор разбирается. Я свою задачу выполнил». Тандриэль улыбнулась и встала с постели. «Пойду прикажу, чтоб тебе принесли завтрак». Я поймал ее и прижал к себе, чуть морщись от боли. Эльфийка наклонилась и прошептала. «Помни, ты обещал защищать меня». «Танриэль, скажи». «Что?» «Да нет, ничего. Мне уже гораздо лучше. Прикажи оседлать мою лошадь. Сразу же после завтрака отправлюсь в дорогу. Не хочу злоупотреблять твоим гостеприимством». Я хотел было расспросить Эльфийку о Крисане и их отношениях, но передумал. Я защищать должен Танриэль, а не навешивать на нее свои проблемы. В конце концов, я и сам могу выяснить причины его ненависти. Крисан буквально желает стереть меня с лица земли и готов пожертвовать чудовищное количество силы для создания портала в другой мир». Когда я вернулся в школу магии, то почувствовал себя так, будто отсутствовал год, а не пару дней. Начертав мысленно букву «А», мой ключ прошел через врата и ощутил прилив сил, которой щедро делилось это странное место. В часовой будке сидел лот, клевавший носом от скуки. С радостными воплями троглодит заключил меня в объятия. «Дружище, придуши уже!» Я даже захряхтел. «Да ничего тебе не будет!» — рассмеялся Троглодит. «Ты материал крепкий стал, но не расслабляйся, еще есть куда расти». Видимо, Троглодиты владеют телепатией, или же Лот передал информацию по другим каналам. Через пару минут прибежала Таня с Ульрикой и с криками повалили меня на землю. «Да, селенок тебе еще не хватает!» — покачал головой Лот. «Хватает, хватает!» усмехнулась подошедшая Альмира. «Нет умения пользоваться силой, но это дело наживное. Поздравляю, Аль, ты блестяще выполнил задание!» «Это надо отметить. Пойдемте всей толпой в ближайшую таверну», — предложила Таня. «Дружище, ты ведь так и не успел в ней побывать. А там такая прекрасная эльфийка работает, не хуже твоей обожаемой Танриэль. «Раз эльфийка, то идемте». Сила, данная вратами, требовала выхода. «Сейчас только отнесу ректору меч, пока можете переодеться и навести марафет». Девушки с визгом разбежались, а лот завздыхал, что на службе и не может повеселиться с нами. «Будешь один охранять свой гарем от пьяниц и шалопаев!» «Да уж как-нибудь справлюсь!» Я усмехнулся, вспомнив поцелуи медуз и топоры на яд. Ректор принял меня как героя, рассыпаясь в восторгах и похвалах. Не успел я оглянуться, как он усадил меня в бархатное кресло и налил молочного ликера. «Я не употребляю крепкие напитки, простите. И мне же завтра на занятия по практической магии. Изольда три шкуры спустит за опоздание». Ректор погрозил мне пальцем. «Молодой человек, я же не заставляю вас напиваться. Всего лишь рюмка дорогого ликера. Это вам не дешевое пиво из ближайшей таверны». Я послушно пригубил напиток, закусив шоколадной конфетой. Очнулся от того, что на мое лицо упала капля. «Дождь? Сколько же я спал?» Я открыл глаза и сел в кровати, машинально стерев с лица воду. «Да это же слеза Тани!» Вместе с Ульрикой они сидели на краю моей постели и горько плакали.